исакиевским собором и полосатыми шлакбаумами, а рушится в музыке росладны Людмила, и вместо него картина про простого человека, про естественную жизнь. У вас, Павел Андреевич, ноги совсем застыли. Я боюсь и рабею, мне холодно. Жизнь человека, она должна быть кем-нибудь полностью изображена, а я боюсь сейчас даже воробья Он не может нос оцарапать, и я остерегаюсь. Свеча дважды отражалась в немытых стёклах. Павел Андреевич смотрел на свет и гладил старую офицерскую шинель на димекатоне, совсем истёрлась ткань. Павел Андреевич смотрел на свет, огонь свечи жмурился, как глаз. Красные жилки бежали по воздуху, стены комнаты стали мраморными, потолок согнулся, сжался. Комната превратилась в макет зала патриотического института. Маленький нарисованный карандашом Николай Палуч в причёске с залысинами, улыбаясь, приблизился к художнику таким, каким его надо было сделать. Не надо «Не нарисую, не сделаю!» — сказал Федотов и зачеркнул карандашом маленькую фигурку. В рисунок у свечи вплыли краски. С рисунка сошла женщина в сером платье, отделанном черными муаровыми лентами. Она села на постель, нагнула маленькую голову с длинной шеи, опустила прямые веки тяжелых глаз и взяла руку Павла Севера к своей очень маленькие, бледно-розовые, сильные руки. Всё хорошо, Пава, сказала она. Ты победил. И я, ответил Федотов, изучил боевую местность, как полководец среди глубокой тишины стянул силы и выжидал только часа для боя. Судьбе неугодно дать мне этот час, чтобы сделать меня победителем. Я известен только по авангардным делам. "Я знаю", сказал женщина. "Это тебе писал Дружинин. Но он изменит. А я побеждён?" "Нет. Ты победитель, Павел. Руслан победил Чёрномора", сказал Федотов. "Музыка Глинки осмеяна царём, но переживёт его и его потомство". Женщина положила ему руку на сердце. В комнате была на север Мы были несчастливы. Ты мне не сказал о любви, утаил ее, и даже сейчас не говоришь того, что должен сказать победитель. У нее широкий лоб, волосы на пробор. Из-под кашемирового платья видны маленькие ноги. Она такая, какой он еще ее не нарисовал. Он не хотел называть ее по имени. Я зябнул. Я умираю. Не спал. Ты победил. Поздней ночью приехали Жемчужников и Бейдеман. Врач сказал: 14 числа ноября месяца сюда помещённый для пользования от помешательства ума академик Павел Федотов умер от грудной водяной болезни. Что это значит, спросил Жемчужников? Плевритис. Обмытый, убранный Павел Андреевич Федотов лежал на столе в черном мундире без эпалет. Такой мундир носили офицеры в отставке в торжественных случаях. Офицерская изношенная шинель лежала на кровати. Капитан Федотов умер. Картины, проданные и раздаренные, растерянные рисунки, собранные по частным коллекциям, В заперти дожидались своего срока. В больнице остались насильные вещи, в академии – деньги. Три раза появилось объявление в Санкт-Петербургских ведомостях. Императорской академии художество-академик, отставной лейб-гвардии финляндского полка капитан Павел Андреевич Федотов 14 числа ноября прошлого 1852 года волию Божьей умер. И как после Федотова остались некоторые вещи, и деньги из производившегося ему отказны содержание, то Академии на основании 1023 статьи 10 тома свода законов